— Джой, объясни мне. Архитектор снял маску шакала, показав свое аристократическое лицо с каплями пота на лбу. — Почему ты никак не хочешь ломаться? Что в тебе есть такого, чего нет в других? Окруженный десятком вооруженных головорезов, архитектор подал знак, чтобы его подручные не сводили с Джой прицелов. Сидевший в воде и больше смахивающий на скелет Логан никого особо не волновал. Вид парня не вызывал ни капли опасности. Он смотрелся без пяти минут покойником, которого можно убить одним лишь суровым взглядом. Джой же, стоя возле стены, с проделанной в ней дырой, выглядела собрано и смело. Свет из-за спины подчеркивал налитые мышцы, что в любую секунду готовы пуститься в бой. Гневный взгляд девушки испепелял толпу охранников своей яростью. Несмотря на кучу стволов, направленных в ее сторону, В воздухе витало нечто, что заставляло бойцов усомниться в собственных силах. Такого опасного зверя в виде человека никто прежде не встречал. — В какой точке ты сломаешься? — продолжил архитектор. — Где твой порог? И вообще, есть ли он? Может быть, я был неправ, посчитав, что смогу сломить такую, как ты? Возможно, эта задача мне не по плечу? Джой ничего не ответила. — Стоило кинуть тебя к волкам и не тратить время. Посмотреть, что бы стало с тобой, когда от твоего тела отрезают по кусочку, раз за разом, секунду за секундой. Вытерев пот с лица, архитектор сделал шаг вперед. Охрана защелкала затворами. Бойцы еще внимательнее нацелились на Джой. Наверняка проделанное зверство с их коллегой убедило вояк в том, что они имеют дело не с обычной девочкой. — Знаешь, все называли Фениксом твоего отца. Еще один шаг вперед. Но, как мне кажется, тебе это имя подходит гораздо больше. Я смотрел его бои. Да, действительно, в молодости он был настоящим воином, человеком сильным и целеустремленным, тем, кто всегда встает и идет дальше. Но, как бы то ни было, он тебе не чита. Что касается силы воли и несгибаемости характера, то тут дочь превзошла отца на тысячу показателей. Говоря о Фрэнки Чейзе, архитектор шел к Джой, Понимая, что если она выкинет хоть один фокус, сотни пуль мгновенно сразят ее тело. Проходя мимо Логана, мужчина даже не обратил на него внимания. Парень сидел в мутной воде, опустив глаза. Весь его вид не выказывал ни капли опасности. Обычный человек, сломленный системой райских угодий. Но вот чего архитектор не знал, так это того, что в воде рядом с Логаном лежал взведенный автомат. И в то время, пока все сфокусировались на Джой, он дотянулся до рукояти оружия, готовясь нанести последний удар.